раздергивая его, как гармошку. — Пока, — виктор сказал Толстяк и поднялся. — Оставайся, выпьем по рюмке, — предложил Виктор Максимович, расправившись с лавашем. Ради бога, — сказал Толстяк, останавливаясь и беспомощно приподнимая руки. — Гости ждут дома. — Ладно, — сказал Виктор Максимович, — завтра заходи. Толстяк исчез в уже сгущающихся сумерках. — Лидочка свет, — сказал Виктор Максимович, вынимая из корзины инжир и груши. Мы расселись за столом, приступили к еде и выпивке. Мне не понравилось, как аспирант выпил две первые рюмки. Та особая, как ее не скрывай, хищность, которую он отсосал их, подсказывала, что огонек там внутри у него горит и требует топлива. Впрочем, может, мне это и показалось. Кто-то заводился у калитки, обращенной в сторону железной дороги.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 Человек должен взлететь, иначе мы все погибнем, а вместе с нами и вся мировая культура, — продолжал Виктор Максимович, разливая коньяк по рюмкам и кивнув на свой махалёт который, казалось, прислушивался к нему. Это двенадцатый аппарат, который я сконструировал за свою жизнь. Шесть из них в дребезги разбились, два на земле, а четыре начали развариваться в воздухе. Кто хотя бы на минуту испытал свободное парение в небе,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 Сегодня нас, изобретателей подобных аппаратов, никто не поддерживает. Ни спортивные организации, ни конструкторские бюро, ни министерства. Но мы должны доказать и докажем свою правоту. И много вас спросил я, не вполне уверенной в уместности своего желания потянуться за грушей. Я переписываюсь с двумя, сказал Виктор Максимович. Один живет в Полтаве, другой в Армавире, но, наверное, есть еще.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 Но в отличие от своей девушки, которая уже отщипывала ягоды, он только жадно внюхивался в виноград, как бы не решаясь разрушить символ. — Лет 20 ответил ему Виктор Максимович, подумав, — перерывами. После 22 второго съезда отменили дежурство, но после чешских событий снова стали дежурить. И снова фантастическим, синим, дрожащим на листьях светом изорился сад,